Глава 50. Я чувствовала на себе чужой взгляд, но пока не видела, кто приближается. Ветер пронесся над озером и качнул фонарики, заставляя пятна света подрагивать. Надеюсь, сходство с некоторыми фильмами ужасов всего лишь совпадение. Я сжала нож и спрятала его в складках юбки. Нужно выжидать. У меня нет шансов в бою с оборотнем, так что выпад может быть всего один. Арс же поблизости да? Это он шуршит? Хоть бы знак подал. «Здесь кто-то есть?» Снова спросила я. «Подходи, тут столько еды, а мне как-то не лезет». «Божечки, что я несу!» Темнота снова пошуршала, а потом я услышала голос, который еще долго будет преследовать меня в кошмарах. «Я бы отведал кое-чего другого!» Шипящий. Казалось, он звучит отовсюду сразу. «Я скучал, дорогая!» «Ага, как же!» Я старательно пыталась унять дрожь в голосе. Вроде получалось. Взял и отдал меня своей шестерки Я, знаешь ли, обижена до сих пор. Ты же сама этого хотела. Разве я мог откасать вас, Сразу видно, что ты плохо знаешь женщин. Я вглядывалась в темноту. Где гад ползучий? Я хотела, чтобы ты показал, что не собираешься делиться. Дорожишь мной. Что мешало сказать об этом? Я наконец увидела силуэт, приближающийся ко мне сквозь тьму. «Вы, женщины, совершенно нелогичны. Говорите то, чего не хотите, и умалчиваете о том, что вам на самом деле нужно». «На то мы и женщины!» Я сглотнула и почувствовала, как леденеют ноги. Сердце застучало, будто в горле, а язык стал очень клейким. Я и подумать не могла, что от одного вида своего похитителя мне станет так плохо. «Так что все поздно. Проваливай, потому что я беременна и планирую спокойно жить свою жизнь без тебя». «Конечно, я должна заманивать Поля. Но еще я помнила повадке гада. Чем настойчивее посылаешь, тем сильнее возбуждается и лезет». «Так и случилось. Поль приблизился так, что свет фонариков стал освещать его лицо. Стоял в белом костюме, будто чертов принц. Тем циничнее. Его подданные, вероятно, умирают прямо сейчас». А он стоит тут такой красивый. Нет. «Ты проиграл, Поль!» Продолжила провоцировать. «Да, этому я научилась великолепно. Сколько пафоса, усилий, рассказов о собственном могуществе, а на деле – пшик!» Я развела руками. «Когда Марк вернется, то перекусит тебя пополам. А я еще поаплодирую. И самое смешное – тебе я так и не досталась. Держал меня у себя столько времени, а взять не смог?» «Возраст берет свое, да?» «Лишь забота о твоем состоянии». Но, учитывая скорую беременность, я зря осторожничал. «Похоже, это животное набросилось на тебя, едва увидела. Надеюсь, не там же в амбаре?» «А может, это я набросилась на него?» «Знаешь, когда мужчина нравится, женщины и сами рады отдаться. Хотя да, откуда ж тебе знать?» Так увлеклась, что даже почти забыла про страх. Он хмыкнул и подошел еще ближе. Теперь нас разделяло метров пять, и арка, напротив которой он стоял. Тогда что ты делаешь здесь? Над тобой практически неоновую стрелку выставили. Давай я притворюсь, что не понимаю примитивных изворотов лисенка, и поверю, ты моя вишенка на торте. Сидишь, манишь, чтобы что, капкан захлопнулся? Именно. Я сложила руки на груди. Так что можешь мной полюбоваться не более Или ты скорее приз победителю? Об этом думать приятнее. Может, князей нет уже? И стоит мне убить щенка, появится новый? И куда же тогда Марк делся, по-твоему? Я прищурилась, а после опустила подбородок. И поверь, скорее я лично тебя прикончу, чем дам обидеть малыша. А что ты сделаешь? Он усмехнулся и подошел вплотную к карке. «Ты всего лишь женщина». Против меня тебе показать нечего. Да и вряд ли твоему щенку полезно будет, если я насажу голову его отца на пику нового терема в Мунисе. Твое тело само его отвергнет. Я невольно вздрогнула. Это была такая жуткая картина, что кровь в жилах похолодела, а с живота снова заныл. Спокойно, маленький, спокойно. Это просто бред. Вот именно. Я усмехнулась как можно более дерзко. Если... Нет у тебя сил, Намарка. Помечтай. А про меня вообще можешь забыть. А после шагнула вперед: Не понимаю, это просто из-за власти или ты меня действительно хочешь? Возможны оба варианта, не так ли? Усмехнулся он. Не обольщайся. Мне нужна только сила. Поэтому ты родишь мне ребенка, а после можешь быть свободна. Если, конечно, будешь хорошо себя вести. Поль немного подумал. «Впрочем, нет. Признаю, с тобой было бы довольно интересно. Строптивая. Нет, я не отпущу тебя. Тем интереснее будет сломать, подчинить и заставить любить меня. Ты сама не захочешь уходить». «Ой, что-то меня так затошнило!» Я поморщилась. «А стоило только представить ночь с тобой. Бывает же, да? Хотя говорить-то можно что угодно, а по факту...» «Вот она я, а ты просто стоишь и облизываешься». Ответить Поль не успел. Над озером раскатился громкий рык. Я вздрогнула, а Полос с усмешкой оглянулся. «А, явился? Хорошо, а то я думал, что ты мертв. Огромный волк с отливающими красным глазами подошел ближе, и я тоже смогла его видеть. Шерсть свалялась и вымокла. Я отсюда чуяла, что это кровь. Он что-то держал в пасте.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 Я привел много тех, с кем можно поиграть. Мне нужна только княгиня. Представляешь, даже твоя смерть неинтересна. Чего не скажешь о Балике? Но там уж вы сами разбираетесь, молодежь. И я же просто...» Марк сорвался с места. Поль выругался и метнулся ко мне, вытянув руку, чтобы схватить. «Не достал. Ему хватило бы одного касания, чтобы унести меня не пойми куда». Но вместо этого его образ растворился. Будто из видео вырезали фрагмент. Вот Поль есть, а миг спустя нет. Я едва успела поймать равновесие, как на меня прыгнул Марк. Но тоже не долетел, а исчез в арке, оставив запах крови и резко наступившую тишину. И что мне теперь делать? И главное, что с Марком? А вдруг то, что сказал Поль, правда случится? Я сжала кулаки. Пойду следом за мужем плевать на все. Я должна знать, что с ним все в порядке.